Глава 30. По пути в Лувр такси остановилась на минуту у их дома, чтобы Арман мог взять годовой отчет ГХС. Пока Гамаш ходил вверх-вниз, Рен мари позвонила Даниэлю и убедила его переехать всей семьей в Георг Пятый, конни и ее семье в номер Стивена. «Может нам снять другой номер?» — спросил Даниэль. — А то будет тесновато. «Ничего, места хватит». Она не сказала Даниэлю о том, что запрос в архив подавался от его имени. «Пока» — не сказала. «Пока оставалась вероятность, что он пойдет к комиссару Фонтене и расскажет ей все, что ему известно. Лучше пусть не знает об этом». Когда Арман вернулся в такси, она рассказала ему об успешном разговоре с Даниэлем. «Это хорошо». Он вздохнул с облегчением, зная, что если бы попросил он, Даниэль никогда бы не согласился. Он сказал водителю, куда ехать. — Нам нужно не к главному входу. Подъедем, и я вам объясню, куда. Игнорируя фырканье и бормотание с переднего сиденья, Арман указал путь к львиным воротам. — Вам тут не пройти, — предупредил водитель, высаживая их. Арман и Рейн-Мари остановились между двумя громадными скульптурами львов и посмотрели на высокие деревянные двери. Как ты думаешь, тут есть звонок? спросила Рейн-Мари. Они уже начали подозревать, что ворчливый водитель, возможно, был прав. Но тут двери медленно, медленно открылись. Мы пришли к месье Делакутю, сказал Арман и показал охраннику свой паспорт. Через несколько минут появился куратор и протянул им руку. — Мадам и месье Гамаш, мне позвонила Клара Морру, попросила вам помочь. Чем могу быть полезен? Если честно, такой же вопрос хотела задать и Рейн-Мари. Она знала только, что Бертран де Лакютю — куратор Луврского отдела живописи. — Я бы попросил вас съездить с нами кое-куда. — сказал Арман. — Обещаю, это не займет много времени. Куратор вскинул брови и несколько секунд смотрел на супругов Гамаш, потом кивнул. — Конечно, я большой поклонник Клары и ее живописи, в особенности ее портретов. Она стала моим хорошим другом, и я сделаю все, что вам нужно. Даниэль стоял с открытым ртом. Только теперь он понял, почему мать не беспокоила, что им будет тесно. Это пространство даже по стандартам Стивена казалось немыслимым. Но еще больше поразил его полицейский с автоматом у дверей. Вид у полицейского был мрачный. Даниэль вспомнил, какое выражение лица было у его отца сегодня утром в саду. Охваченный яростью, он истолковал это так, будто отец боится, что Даниэль, зная правду о его службе во второй объединенной оперативной группе, расскажет все полиции. Теперь он понял, что отец не боялся сына. Он боялся за сына. Оставив семью обследовать отель, Даниэль сел в такси. Набережная Орфевр, 36, Сельбопляк. «Вы уверены, что это умный поступок?» — спросил Ксавье Луазель. Район Ладефанс возвышался впереди, как некое великое королевство. «Настолько глупый, что может оказаться гениальным», — ответила Северин Арбур. «Или настолько гениальный, что может оказаться глупым». «Вот с этим я согласен», — сказал Луазель. На метро они доехали до знакомой остановки, Когда они вышли из поезда, Луазель отстал, делая вид, что ведет за ними слежку. Бавуар и мадам Арбур отметились на вахте, показали свое удостоверение. Напряженность возникла, когда охранник стал проводить вторую проверку. Догадались ли в -форт о том, что происходит? Может быть, Луазель все же сдал их или... В тот момент, когда Бавуар уже прикидывал варианты действий, ни один из которых не предвещал ничего хорошего, их пропустили внутрь. Бувар и мадам Арбур вышли из лифта на своем этаже и поднялись по лестнице на два пролета в кабинет «Король-Госсет». «Времени у нас, вероятно, совсем немного», — сказал Бувар. Он попробовал открыть дверь в кабинет, но она была заперта. Тогда он кивком показал на стол секретаря. Они с мадам Арбур принялись вытаскивать ящики, искали документ, папку, записку, что угодно, где было бы указано, что конкретно показали пробы воды из шахты. Бувар сел за стол и принялся пробовать разные коды входа. «Так вот вы где!» Бувар поднял голову, в дверях стоял Ксавье Луазель, а рядом с ним человек лет сорока пяти тренированный, с руками, свободно свисающими по бокам, как у стрелка из старых времен. Это была поза человека, готового и готовящегося к действию. Нетрудно было почувствовать в нем агрессию. Бавар узнал его, хотя прежде видел только в профиль, да и то мельком. Но он достаточно долго разглядывал изображение, чтобы узнать в нем третьего человека за столом. Того, кто сидел с Клодом Дюссо, и главой ГХС, попивая чай из дорогущего фарфора в отеле Георг Пятый. Бувар почувствовал, как напряглась Северин Арбур, услышал ее прерывистое дыхание. «Я вас знаю», — спросил Бувар. «Я здесь начальник службы безопасности», — ответил человек. «Тьери Жерар». «Жан-Ги Бавуар, а это мой заместитель Северин Арбур. Чем могу вам помочь?» «Что вы здесь делаете?» «Прошу прощения». «Это не ваш кабинет». «Да, это кабинет мадам Госсет». «Тогда что вы тут делаете?» Брови Бавуара раздраженно насупились. Он встал и обошел вокруг стола. «Я думаю, это не ваше дело». — Нам не нравится, когда люди пытаются проникать в чужие кабинеты. — А мне не нравится, когда меня допрашивает охранник, — огрызнулся Бувар. — Я принадлежу к руководящему звену компании. Мы не знакомы, но это не значит, что вы не в курсе, кто я такой. — Я в курсе, месье. Я не в курсе того, почему вы здесь. — Я ищу мадам Гасет. Если уж вы так эффективны, пожалуйста, узнайте, здесь ли она. В глазах Савье Луазеля раскрылись шире. Его явно удивило, что кто-то может так говорить с тери Жераром. Бувар понял, что вовсе не Луазель поднял тревогу напротив. Создавалось впечатление, что Луазель сопровождает Босса, чтобы защитить их. Жерар сердито смотрел на Бувара. Ну, спокойно сказал Жанги, мы подождем. Они разглядывали друг друга некоторое время, наконец Жирар достал свой телефон, позвонил, потом убрал его. К сожалению, мадам госсет сегодня нет. Давайте мы проводим вас отсюда. Когда они вчетвером спускались в лифте, Бувар решил форсировать ситуацию. Он повернулся к Луазелю. — А я ведь засек вас вчера вечером, и вы весь день следили за мной. Почему? — Вы ошиблись, месье, — сказал Луазель. — Да, согласен. Была допущена ошибка. Кабинет комиссара Фонтен, как и все в достославном 36 шестом, производил мрачное впечатление. Даниэль понял, почему полиция была рада покинуть разрушающееся старое здание, в котором, возможно, обитали крысы. Но он никак не мог понять, почему префект предпочел остаться здесь. Он посмотрел на беспорядочный набор выставленных в витрине предметов. Здесь были фотографии преступников вперемешку с другими, судя по всему, семейными, праздничные снимки и снимки с мест преступлений. Словно жизнь и работа этой женщины тесно переплелись, и она больше не делала различий между родной кровью и пролитой. — Вам понравилось? — спросил Даниэль, пытаясь сломать лед. — Моя старшая дочь до смерти хочет поехать посмотреть. Она была в Брюсселе, видела писающего мальчика, но... — Вы это о чем? — прервала его болтовню Фонтен, оторвавшись от своих записей. Он показал на постер с изображением гавани Копенгагена. — Флоранс обожала историю о том, что эта гавань когда-то была домом всех русалок. «Я даже не знаю, где это. Никогда не выезжала за пределы Франции. Да и зачем это мне?» «Верно. Зачем это вам?» Она закрыла папку и посмотрела на него. «Почему вы солгали нам, сказав, что не знали Александра Фрэнсиса Плесснера?» «Мне нужно было сразу вам сказать», — признал Даниэль. «Прошу прощения. Я думаю, что служащий банка, в особенности работающий с венчурными капиталами, должен быть предельно осторожен. Мы допускаем какую-то утечку, самую малую, и вдруг все потенциальные инвестиции летят к чертям. И поэтому вы лжете полиции которая расследует дело об убийстве?» «Я совершил ошибку», — сказал Даниэль, подаваясь вперед. «Я был потрясен, узнав от вас, что убитый Александр Плеснер. Но я его едва знал, к тому же наша совместная работа не имела никакого отношения к его смерти». «В чем состояла ваша совместная работа?» Одна маленькая компания вышла на рынок с новой конструкцией гайковерта со сменными насадками. Фонтен вскинула брови. «Гайковерта? Это инструмент такой?» Да. Я искал какой-нибудь проект покрупнее, чтобы вложить деньги, но месье Плеснер считал, что банк должен начать с малых проектов. Гайковерт со сменными насадками, да. Теперь вы понимаете, почему я был уверен, что это не имеет ко мне никакого отношения. Ведь его убили не гайковертом. Он улыбнулся. Она нет. И что вы? Убил ли я его? Инвестировали? — Да. Месье Плеснер, инженер, был инженером, и у него имелись интересные идеи касательно дизайна. — А у вас нет ни малейших, но я посмотрел их финансовые документы и решил, что это будет инвестиция с низкой долей риска. Если дело не пойдет, то мы вложили в него не так уж много денег, а если оно увенчается успехом, то... — Что то? Заработаете состояние? Даниэль негромко хмыкнул. — Не на этой компании. — Тогда зачем инвестировать? Это был, так сказать, пробный заход. Стивен назвал бы этот опыт первым блином, тем самым, который у вас получается комом, но зато вы обретаете опыт. Ирена Фонтен не отрывала от него глаз. — Вам не кажется странным, что вы единственный во всем этом деле, у кого были отношения с обеими жертвами? Даниэль почувствовал, как кровь Сначала прилила к лицу, а потом отхлынула, вызвав ощущение покалывания, словно волна с подводным течением, уносящая остатки его бравады в море. — К тому же, — добавила Фонтен, наклоняясь над столом, — вы намеренно ввели нас в заблуждение. Почему вы сейчас здесь? Что заставило вас передумать? — Ничего. Это отец посоветовал мне прийти. — Ойли! У меня создалось впечатление, что, выслушав советы отца, вы делаете все наоборот. Вы весьма проницательны. Не надо этого высокомерия, месье Гамаш. Почему вы пришли на самом деле? Даниэль окончательно смешался, ведь он уже сказал ей правду. Отец сказал, что вы будете подозревать меня, если выясните, что я солгал, поэтому я решил прийти и сказать правду. Я знал месье Плеснера» но очень поверхностно. Вряд ли это можно назвать отношениями. Плеснер когда-либо упоминал месье Горовица? Да, они были друзьями. Месье Плеснер и ко мне-то пришел по его рекомендации. По рекомендации месье Горовица? А месье Горовиц сделал вложение в этот проект? Он участвовал в венчурном капитале? Не думаю. Стивен никогда не спрашивал, в какие проекты мы инвестируем, а я никогда не делился информацией. Комиссар Фонтен поедала его взглядом, но Даниэль, хотя и покраснел пуще прежнего, не отвел глаз. В конце-то концов он говорил правду. Вы знали, что у Стивена горвица довольно большой счет в вашем банке? Нет, но меня это не удивляет. Ему требовались деньги во Франции. Он довольно много времени проводит здесь. Но Горовиц никогда не обращался к вам с предложениями об инвестиции капитала? Нет, никогда. Когда вы видели месье Плесснера в последний раз? Шесть недель назад. И с тех пор не разговаривали? Нет, мы разговаривали по телефону. Он звонил несколько раз. Мы обсуждали другие варианты. Например? Откровенно говоря, далеко мы не продвинулись. Люди с гайковертом рассказали ему о компании, которая делает болты и гайки. И еще об одной, которая делает шайбы. И что? И ничего. Такие вещи нужно исследовать месяцами, а иногда годами. Месье Плесснер провел кое-какие разыскания, но без особого энтузиазма. Послушайте, я вам гарантирую, что... Каким бы ни был мотив убийства, он не имел никакого отношения к тому, чем занимались мы. На этих инвестициях никто не разбогатеет и не обеднеет. Фонтен встала. «Благодарю вас за то, что пришли». Даниэль тоже поднялся, удивленный тем, что разговор закончился так быстро и неожиданно. «Спасибо, что выслушали». Она проводила его до двери. Вы скажете отцу, что приходили ко мне? Вероятно, в конце концов скажу. Но, может, сначала позволю ему немного помучиться. Ведь он заставил меня помучиться вчера. Разница только в том, что он не хотел, чтобы вы мучились. Он пытался вам помочь. Этот маленький упрек не прошел мимо Даниэля, хотя он и удивился, что она защищает его отца. У него создалось впечатление, что отец ей не очень понравился. Даниэль решил вернуться в Георг Пятый. Он рассказал Фонтен правду и теперь чувствовал себя лучше. А когда все это закончится, они с Разлин свозят девочек в Копенгаген посмотреть дом русалок. Девочки не станут такими, как эта женщина-коп, которая никогда не видела чудес света.